Негативный секс. Мыслительная функция человека может быть самой низкой по уровню и наиболее бесполезной из всех функций. В этом случае она будет не более чем полуодушевленной микросхемой, стереотипно реагирующей на огромное количество различных впечатлений. и не способный самостоятельно произвести на свет нечто новое. С другой стороны, благодаря своим интеллектуальным возможностям, человек стал существом, которому Бог доверил участие в достижении космической цели. От одной до другой крайности умыслительной функции может быть много градаций, Именно через мыслительную функцию творческая, утверждающая сила человека входит в него и проявляет себя. Эту особенность мыслительной функции можно рассматривать в качестве аналогии с точно таким же принципом организации сексуальной функции. С одной стороны, – это необходимый физиологический процесс, а с другой – оплот творческой силы в человеке. Подобно тому, как может быть проституирована мыслительная функция, то же самое может произойти и с сексуальной функцией. Разница заключается только в действии более интенсивной энергии. великой животворной энергии, сопряженной с обычным сексом. Она есть в любом случае, поскольку требуется для продолжения рода. Гурджиев утверждает, что человеку необходимо удалять из себя три разновидности отхода. Под третьей разновидностью отхода Судя по всему, подразумеваются ассоциативные мышления, эгоистические мысли, подлежащие удалению. В отношении удаления второго вида отходов посредством секса следует понять, что с этой точки зрения сексуальный акт просто представляет собой способ, при помощи которого мужчина, женщина или оба человека выводят из себя вредоносные отбросы. В связи с этим не следует приписывать сексуальному акту связь с чувствами или духовностью. Горджев без особых условностей говорит, что человек ходит в уборную, чтобы удалять из себя отбросы метаболизма первой пищи. И аналогичным же образом мужчина приходит к женщине, и наоборот, женщина приходит к мужчине, чтобы удалять продукты метаболизма второй пищи. Рассматривать сексуального партнера как-либо иначе было бы так же абсурдно, как и считать дефекацию духовным процессом. Только так. Физический акт секса между мужчиной и женщиной прежде всего связан с удалением отбросов. Впрочем, это не означает, что секс бесполезен и не является чем-то необходимым. Он полезен, поскольку мы должны поддерживать активность сексуальной функции для других целей, и он необходим поскольку без сексуальных актов происходит отравление системы, инволюционировавшими сексуальными субстанциями. Однако следует понимать, что с сексом в этом смысле не следует связывать никаких чувств и эмоций, и, конечно же, любовь никоим образом не связана со всем перечисленным выше. Мы должны хорошо осознавать, что любой ненормальный интерес по отношению к сексу вреден. Одна из причин, по которым человеку необходим секс, заключается в том, что людям, не работающим над собой, чрезвычайно трудно удерживать сексуальную энергию от падения до уровня фантазии. Говорить о священности и духовном значении секса в случае человека, который живет на этом уровне, все равно, что говорить об объективном разуме, когда человек живет в мире ассоциаций и полностью погружен в эгоистические мысли и импульсы. Подобно тому, как было бы святотатством называть наш ум оплотом объективного разума, святотатством было бы и называть наш секс оплотом нашей творческой силы. Ум человека должен функционировать как инструмент Творца мира. Именно для этого человеку дается ум. Но как же наши умы далеки от этого идеала? Творческую энергию может удовлетворить только возможность творить. Она может удовлетвориться зачатием, но также может осуществлять и всевозможные другие виды творческой деятельности. В то же время любая творческая деятельность подвержена рискам, причины которых отчасти заключается в ограниченности нашей личности, а отчасти в ограничениях, накладываемых теми ситуациями, в которых мы оказываемся. Ненормальности, обусловленные личностью или неадекватностью нашего окружения, могут приводить к разрушительной агрессии дегенерации или просто растратом. При этом творческая энергия попросту инволюционирует до тех пор, пока перед ней не станет задача, соответствующая ее возможностям, и нам теперь предстоит рассмотреть возможные аспекты такой ситуации. Горджиев собирательно называл мастурбацией все способы растрата сексуальной энергии. Одним из наиболее очевидных примеров растрата сексуальной энергии могут служить сексуальные фантазии. Однако они принимают множество форм, в которых сексуальность надежно скрывается. И поэтому есть все основания считать любое праздное фантазирование мастурбации. Кроме того, люди растрачивают свою сексуальную энергию в целом ряде абсолютно бессмысленных видов деятельности – болтовне, суетливости, любопытствование, отождествление себя с теми или иными личностями или объектами, а также, нарушая работу своего инстинктивного центра жадностью и пристрастием к стимуляторам. В случае тех людей, которые не работают над собой и не стремятся к трансформации, Мастурбация служит своеобразным клапаном-предохранителем сексуальной энергии, позволяя ей растрачиваться без разрушительных последствий. На самом же деле, в большинстве случаев в подобных видах деятельности нет ничего вредоносного даже для тех людей, у которых есть реальная возможность трансформироваться – по крайней мере, на начальных этапах. Мастурбация в своей более утонченной форме представляет собой деградацию эмоциональной жизни под действием сексуальной энергии. В случае большинства людей чувствительный центр вообще практически бездействует. Гурджиев красноречиво описывает эту ситуацию в последней главе своей книги «Всё и вся», сравнивая чувства с лошадьми, везущими повозку, которая, в свою очередь, символизирует тело. Возница же, то есть ум, не обнаруживает должного понимания веренных в его руководство лошадей и повозки – и ведет себя по отношению к ним крайне неправильно. Поскольку в этой ситуации чувствам не находится место в творческой деятельности, они устремляются к различного рода стимуляторам и вовлекаются фантазированием, которое очень легко переходит на сексуальную почву. Сама по себе лошадь В силу невнимания к ней окружающих, в юные годы ее развития и постоянного одиночества оказалась как бы замкнутой самой себе. Другими словами, внутренняя жизнь устремлена вовнутрь, и все ее внешние проявления проходят по инерции. Никогда не видев от окружающих ни малейшего проявления любви или доброжелательности, лошадь готова пойти за любым, кто проявит к ней хоть сколько-нибудь добродушия. Как я уже говорил, сексуальный акт представляет собой прямое действие сексуальной энергии, которая полноценна сама по себе и не требует стимуляции со стороны чувств. Наша неспособность интегрировать свои чувства с остальными частями собственной природы вредит не только нашей эмоциональной жизни, но также и сексуальной функции. Если сексуальная энергия становится пищей для эгоизма, она дегенерирует. В качестве самого наглядного примера можно привести конфликт полов. Стремление мужчины или женщины к превосходству над противоположным полом приводит к дегенерации сексуальной энергии. В результате она перестает быть творческой в подлинном смысле этого слова и превращается в пищу для самолюбия. На самом деле эго не может занять главенствующего положения в человеке, пока не объединится с сексуальной энергией. Стремление достичь чего-либо ради собственной гордости или тщеславия может оказаться мощнейшей движущей силой в человеке, и вместе с тем мы должны уметь отличать истинно творческие побуждения от желания успеха. Очевиднее всего это проявляется, когда люди ставят перед собой почти невозможные задачи, как, например, покорение Эвереста или одиночное кругосветное плавание. Отваживающиеся на такие поступки люди обладают огромным запасом сексуальной энергии. И вне всяких сомнений в подобных устремлениях может присутствовать элемент творчества. Когда сексуальная энергия расходуется на внешние цели, это может служить источником воодушевления для других людей, а сам человек убеждается в возможности преодолевать себя. Это положительное и творческое использование сексуальной энергии. Тем не менее, при ближайшем рассмотрении оказывается, что слишком часто подобные поступки не вносят никакого реального вклада в благосостояние человечества. И более того, способны вызвать даже у непосредственно не вовлеченных в это людей чувство человеческого превосходства, что в свою очередь может привести к бессмысленной ограниченности. В первом восхождении на Эверест могло быть что-то героическое, но тот, кто рискует своей жизнью, и жизнями других людей, только ради того, чтобы все видели в нем совершившего рискованный поступок, неправильно использует сексуальную энергию. Вместе с тем сексуальная энергия может носить и разрушительный характер. От желания доминировать до разрушительной тенденции рукой подать. Причем это относится не только к происходящему между мужчиной и женщиной, но также и к общемировым взаимоотношениям, поскольку секс и война тесно связаны между собой. Солдат всегда был секс-символом. Хотя это и не вполне очевидно, мы можем понять это с точки зрения деградации сексуальной энергии до разрушительных амбиций. В мифологии индуизма Шива и Шакти, мужская и женская творческие силы, символизируют эти два аспекта секса. Шива является одновременно и богом секса, и богом творчества, и богом разрушения, а Шакти Великая Мать, проявляющая любовь и сострадание ко всем тварям, также является дургой, мстительной и разрушительной богиней. Пагубная деградация секса встречается также во многих патологических состояниях и может даже приводить к саморазрушению. Растрата и деградация сексуальной энергии в основном происходит под действием нашей силы воображения. Сила воображения связана с определенной энергией, которую Гурджи называл пьянджиейхари, рассматривая ее как пятую стадию эволюции пищи. Поступающий в организм человека через рот. Подобно энергиям всех других стадий эволюции пищи, эта энергия образуется в результате смешения энергии пищи с уже имеющимися в человеке энергиями. Первые стадии эволюции пищевых энергий хорошо известны всем с позиции химии пищеварения, вплоть до того этапа, когда печь выделяет особые субстанции, за счет которых обновляется наша кровь. Дальнейшие эволюционные превращения зависят от воздействия ассимиляции воздуха, то есть второй бытие пищи, И от его собственной эволюции в определенной точке этого процесса образуется энергия ассоциаций и эмоций (тетартеяхари), из которой в свою очередь образуется уже пьянджиихари. Затем с энергией ассоциаций смешивается сексуальная энергия. Янджи позволяет нам видеть непосредственно, без лишних размышлений. Это истинная субстанция визуализации, то есть творение ментальных образов, которые становятся не просто внутренними картинками, а формами, способными оказывать реальные воздействие на нас и на события. В своем наивысшем проявлении эта энергия воображения представляет собой силу видения. Именно благодаря ей мы способны получить возможность воспринимать позитивную и реальную связь с разворачивающимся будущим, а также взаимодействовать с ним и служить ему. Однако это обоюдоострое оружие. Эти бытие-субстанции могут совершенно произвольно порождать в обычном состоянии трех мозговых существ неоднородные и даже противоположные проявления. В связи с этим в отношении таких бытие-субстанций сами существа должны быть очень и очень осмотрительны, чтобы избегать нежелательных последствий для всей своей природы в целом. Воображение следует использовать только по соответствующему ему назначению, то есть при необходимости создания ментальных образов, и никоим образом нельзя тратить его, потворствуя сексуальным или прочим фантазиям. Фантазирование опускает энергию до уровня эмоционального возбуждения, гнева, субъективного внутреннего позерства и самообольщения. В итоге это может привести к бессмысленной агрессии. Однажды пережив правильный сущностный контакт, не так трудно начать искоренение эгоизма и воображения в сексе. тем не менее задача не сводится просто к тому, чтобы избегать страсти. Слишком часто, особенно в случае мужчин, может возникать хладнокровность в сексе, когда сила мышления вмешивается в работу сексуального центра. Это может привести к извращениям серьезным ошибкам в использовании секса и особенно пагубной форме самомнения. Когда мышление вмешивается в деятельность чувственного центра, это серьезно. В этом случае возникает состояние холодности и безразличия. Подобно этому, когда эмоции переполняют мыслительный центр, мы не способны размышлять и быть объективными. Когда мышление вмешивается в деятельность двигательного центра, Мы становимся неловкими, а когда в этот центр проникают чувства, мы теряем контроль над собственным поведением. Но все это цветочки по сравнению с тем, что происходит, когда в дело вступает сексуальный центр. Если сексуальная энергия переполняет какой-либо другой центр, его активность резко повышается, что приводит к разного рода галлюцинациям. Мы можем дойти до состояния, когда нам может показаться, что мы способны дойти своим мышлением до бога, или же мы впадаем в истерию, полностью охваченные преобладающей в данный момент эмоцией. или, наконец, становимся явно излишне активными и вынуждены изобретать всякие нелепые и бессмысленные занятия. Это весьма распространенные состояния, и к ним следует относиться чрезвычайно серьезно. Теперь же мы должны обсудить ту особую ситуацию, в которой оказываются люди, которые по той или иной причине не вступают в гетеросексуальные отношения и которых привлекают люди их же пола. Как я уже говорил, любовь может входить в любые отношения, даже в отношения между человеком и растением. И уж, конечно, между людьми одного и того же пола может быть чистая любовь. К примеру, в пире Платона можно увидеть глубокое понимание, когда он рассказывает о различиях в отношении любви к мальчикам Сократа и Альчибиада. Альчибиад видел кульминацию любви между мужчинами в сексуальном акте и предполагал, что Сократ, объявивший о своей любви к нему, придерживался того же мнения. Тем не менее, он с удивлением обнаружил, что Сократа абсолютно не интересовал физический уровень взаимоотношений, хотя его любовь к Кальчебиаду и вообще юным жителям Афин была безграничной. Довольно часто спрашиваю, может ли мужчина или женщина-гомосексуалист достичь трансформации, Чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего необходимо четко различать различные стадии трансформации. На первой или экзотерической стадии трансформации нет практически никакой разницы между нормальными и гомосексуальными отношениями, хотя в последнем случае могут возникать трудности двух видов. Во-первых, это чувство вины, часто возникающее у гомосексуалистов в обществе, которое порицает такие взаимоотношения, как неестественные. Это, как и любое чувство вины, связанное с сексом, приводит к деградации сексуальной энергии. Влечение между людьми одного пола не является неестественным. Неестественным в их случае даже не будет желания сексуальных взаимоотношений, хотя такие взаимоотношения не вносят положительного вклада в самосовершенствование, что возможно для взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Есть, однако, и еще одна сложность для гомосексуалистов, которые возникают, когда они видят в себе особенных людей. Зачастую они бывают более чувствительными и восприимчивыми, чем другие люди, которых они считают грубыми и приземленными. В этом случае сексуальная энергия опускается до уровня своеобразного воображения, которое подпитывается обоими партнерами в таких взаимоотношениях, и это может препятствовать дальнейшему прогрессу. Таким образом, гомосексуалист, искренне стремящийся к трансформации, вынужден сделать выбор и поставить на первое место либо свою сексуальную жизнь, либо трансформацию. На второй или мезотерической стадии работы, когда она начинает проникать глубже наших обычных «самостей», У гомосексуалистов даже может быть определенное преимущество, поскольку довольно часто они гораздо полнее осознают собственное ничтожество, чем нормальные люди. У меня была возможность самому наблюдать это, и у меня нет никаких сомнений в том, что это так. Тем не менее на мезотерической стадии работы Сексуальная функция должна быть подчинена трансформации энергии, необходимых для формирования высших тел. И гомосексуалистам, которые не могут сдерживать свои сексуальные импульсы, но искренне хотят работать, иногда лучше подождать достижения того возраста, в котором сексуальность начинает постепенно утрачивать свою силу. тогда могут произойти удивительные перемены, за которыми последует неожиданный прогресс. Многие гомосексуалисты на самом деле оказываются необычайно чувствительными и участливыми по отношению к другим, включая представителей противоположного пола, и благодаря этому способны принести много пользы, даже если их собственная трансформация и запаздывает. Вместе с тем я считаю важным еще раз подчеркнуть, что гомосексуалист, который считает себя особенным или превозносит себя над другими людьми, не может даже приблизиться к мезотерической стадии работы. В равной мере следует опасаться также и чувства вины или неполноценности. Мне в свое время довелось наблюдать, как Гурджиев общался с гомосексуалистами. Он всячески старался придать им уверенность в том, что они тоже могут работать над собой, и никогда не позволял им считать себя особенными. И действительно, по всей видимости, отправной точкой и краеугольным камнем правильных сексуальных отношений является то, что мы не должны ни в коем случае считать себя какими-то особенными, или что именно благодаря какому-то достоинству, качеству или способности, которыми мы обладаем, сексуальный акт происходит так, он происходит. Секс представляет собой космическое действие, в котором мы лишь принимаем участие. Мы не инициируем его, и все, что мы способны делать за счет собственных возможностей – это вредить ему. Существеннее всего то, что ощущение собственной особенности отделяет нас от другого человека. И в итоге сексуальный опыт не идет нам на пользу. Он становится просто пищей для эго, растрачиваемой и приводящей к различным заболеваниям. Именно поэтому Многие люди отмечают, что секс приводит не к единству, а к еще большему разделению. Удивительно то, что хотя большинство из нас делает все возможное, чтобы навредить себе через секс, мы каким-то образом оказываемся защищенными, и очень редко невежество ввергает людей в бездну, из которой уже нет спасения. Вопросы. Вопросы. Правда ли, что сексуальное удовлетворение чрезвычайно важно для человека? Ответ. В рассказах Вильзивула неоднократно повторяется, что секс стал основным пороком человека и что человек на самом деле занимается сексом ради удовольствия, Насколько серьезно вы к этому относитесь? Гурджиев много говорил о взаимной мастурбации между мужчиной и женщиной. Считаете ли вы мастурбацией секс, в котором партнеры просто возбуждают друг друга? Или вы считаете это нормальным процессом, сопоставимым с работой над собой? С моей стороны было бы глупо говорить вам Прекратите поток негативных ассоциаций и критику других людей в своем уме, поскольку я знаю силу негативного полюса человеческой природы. По этой же причине я не требую от вас чистоты мыслей и чувств в отношении секса. Я просто спрашиваю вас, называете ли вы сексуальной чистотой то, в чем нет никакой чистоты? Называете ли вы физическое состояние мужчины и женщины высшей функцией, связанной с любовью, хотя это всего лишь взаимные мастурбации? Как вы понимаете, под мастурбацией я подразумеваю все, что делается человеком ради пробуждения сексуальной активности в себе и других людях. Конечно, в определенном смысле мы являемся несовершенными полусуществами. Однако должная помощь женщине со стороны мужчины и наоборот не может быть оказана прежде, чем мы научимся предотвращать взаимные перечеркивания и уничтожение этих энергий. В отсутствии третьей силы все они неизбежно деградируют. Все это хорошо заметно во взаимоотношениях между мужчинами и женщинами. Вопрос. Как можно определить, что взаимоотношения между теми или иными мужчиной и женщиной вредят им? Ответ. В общем случае это происходит, когда чей-либо интерес к другому человеку начинает превосходить его заинтересованность в работе. Спросите себя, насколько произволен тот интерес и то внимание, которые я питаю по отношению к другому человеку, подвластна ли мне эта связь, или же она обкрадывает ту цель, ради которой я существую? Вы совершенно справедливо задали этот вопрос. Я лишь хочу привлечь ваше внимание к одному обстоятельству. В случае некоторых людей очевидность доходит до абсурда. Они всегда стремятся дотронуться до тела другого человека, даже на публике. Постарайтесь проследить, что происходит с энергией, если это удастся сделать. Откуда же взяться энергии для работы, если она уходит на подобные вещи? Вопрос. Каким образом вы отличаете взаимную мастурбацию от очистительного секса? Ответ. Очищение от отходов происходит инстинктивно. Сексуальный акт с этой необходимой целью регулируется инстинктивным центром и нет никакой необходимости его стимулировать. Это относится к спонтанной части работы нашего организма. Когда в этом возникает инстинктивная потребность, люди так или иначе осознают ее. И если у них нет возможности вступить в сексуальный акт, то их энергии превращается в фантазии или нечто подобное. Они не способны управлять своим вниманием, которое помимо их воли вовлекается в секс. Совершенно очевидно, что от этого нужно как-то избавляться. Секс чрезвычайно могущественен и, во-первых, научиться его контролировать непросто, а во-вторых, У нас сформировалось множество привычек. На самом деле гораздо проще контролировать свою сексуальную функцию, чем собственный ум, поскольку именно в уме коренится злое начало. Вопрос. Каким образом можно распознать участие в сексуальной энергии? Ответ. Можно узнать действие этой энергии по окраске опыта. Она порождает определенные возбуждения и волнения в сфере эмоций и мышления, причем не обязательно в форме эротических фантазий. Все может быть гораздо утонченнее. Состояние возбуждения и раздражительности в эмоциональном центре – часто бывают вызваны деградацией сексуальной энергии, и именно по этим признакам можно судить об использовании сексуальной энергии эмоциональным центром. К сожалению, очень часто люди путают это с переживанием по поводу работы или упражнений, но которые на самом деле соответствуют именно деградации сексуальной энергии. Причем все это еще, мягко говоря, поскольку я не хочу разочаровывать людей. Работа настолько сложна, что у меня просто нет права разочаровывать кого-либо.